Назидательная история. Кэти Арнольд Рэтлиф входит в число наиболее интересных, подающих большие надежды молодых писателей. Это очень одаренная молодая женщина, и пишет она просто сказочно. Так вот, однажды она призналась мне, что несколько лет не могла писать, потому что преподаватель литературного творчества сказал ей, Если в процессе работы ты не испытываешь эмоционального дискомфорта, тебе не написать ничего стоящего». Что ж, я, конечно, могу попытаться понять, какую мысль пытался донести до Кэти ее профессор. Возможно, он имел в виду «Не бойся, ты еще не скоро достигнешь творческого потолка». И «Ни в коем случае не бойся дискомфорта, который можешь испытать в процессе работы». Такие предупреждения мне кажутся совершенно справедливыми. Но заявить, что никто не способен создать путного, если не впадет в состояние эмоционального коллапса, не просто неправда, это нездорово. Но Кэти ему поверила. Искренне уважая и почитая профессора, Кэти приняла эти слова близко к сердцу и смирилась с мыслью, что раз творческий процесс не приносит ей страданий, значит, она что-то делает не так. «Не прольешь кровь, не прославишься, так ведь?» Трудность заключалась в том, что Кэти задумала роман, и это невероятно ее вдохновляло. Книга, которую она собиралась написать, казалась такой крутой, лихо закрученной и необычной, что работа над ней сулила сплошное удовольствие. Столько удовольствия, что Кэти поневоле почувствовала себя виноватой. Ведь если писать для нее радость, то произведение не может представлять художественной ценности. Вот она и отложила написание этого клевого, лихо закрученного романа на несколько лет, считая, что испытываемое ею удовольствие незаконно. Рада сообщить, что в конце концов она преодолела это внутреннее препятствие и написала книгу. И что же? Писать было не так уж легко, но Кэти все равно получала громадное удовольствие, работая над ней. А роман получился блестящим. Но как жаль, что были потеряны годы, и все из-за страха, что работа не сделает ее достаточно несчастной. Вот так-то. Боже вас упаси получать удовольствие от своего призвания».